Глава 16 Пуля проверил пещеры на глубину больше километра. Никаких признаков возможной связи с подземной системой демов он не обнаружил. Осмотрел очень и очень внимательно. Залез на нижние полузатопленные горизонты, нырял в узкие лазы. И ничего. Даже туристические следы заканчивались где-то метрах в пятистах от входа. Дальше никто благоразумно не лез. Значит, план такой говорил я, собравшимся в главном помещении бункера. Сейчас все вместе выдвигаемся к пещерам. Грузимся припасами по максимуму, чтобы недели две можно было прожить без вылазок. Потом кто-то из нас пойдет на разведку в город. А уже по результатам будем смотреть, что делать дальше. — А там сейчас безопасно? — тихо спросила Сара, жена Давида. — Где, в пещерах? — уточнил я. — Безопаснее, чем здесь, определенно. — Нет, в городе. «Мы на это не рассчитываем», — ответил я. «Поэтому и посылаем разведку. Надо понять диспозицию, где сейчас демы. Удалось ли им захватить город или же их разбили? Пока у нас не будет твердого ответа на эти вопросы, что-то еще планировать совершенно бессмысленно». «Ясно», — кивнула Сара. «Звучит разумно». В целом она держалась достаточно хорошо. «Ни намека на слезы или даже усталость». Она уже пережила ядерную войну, напомнил я себе, как и все присутствующие. Все уже изменились необратимо. На погрузку припасов во внедорожники, оставшиеся от демов, ушло минут сорок. В это время Рубин, Пуля и Маркос внимательно следили за небом, надев ночники, на случай появления новых дронов. Я же, как и остальные, грузил ящики с провизией и медикаментами. Наконец, все приготовления были закончены. Колтон мешкал возле распахнутой двери машины, глядя на жилой дом с погасшими окнами. Я подошел к фермеру и спросил. «Что-то не так?» Он посмотрел на меня. Его глаза блеснули, отражая розовые лучи начинающегося рассвета. «Все не так», — вздохнул он. «Совсем все. Была надежда, что все закончилось, а теперь мы остаемся без дома». «Рано судить», — возразил я. Я всегда готовился к худшему, ответил Колтон. Поэтому мы до сих пор и живы. С этими словами он запрыгнул во внедорожник и захлопнул за собой дверцу. Ехали не быстро. Пуля и Маркос вели машины, соблюдая максимальную осторожность. Все-таки теперь на борту были дети. Кстати, мальчишки, как и их мама, вели себя просто идеально. Ни криков, ни хныканья, ни даже малейших капризов. Лишь где-то на середине пути самый младший, Кейден, попросился в туалет. Пришлось сделать короткую остановку. Когда мы выезжали, со стороны города все еще громыхало, но с рассветом все стихло. То ли мы отъехали на слишком большое расстояние, то ли действительно артиллерия перестала работать. Впрочем, даже во втором случае это вовсе не значило, что бои столкновения прекратились. Вполне может быть начались ожесточенные городские бои. Убежище у входа в пещеру мне понравилось. Расщелину овраг на границе невысоких отрогов и равнины заметить было сложно, даже если подъехать вплотную. «Тут раньше стояли таблички с предупреждением», сказал Пуля, когда мы заехали на узкий спуск, сделав крюк на краю оврага. «Мы пока что сняли. Местные и без того знают. а приезжих мы не ждем». «Ясно», кивнул я. «Но после надо бы на место вернуть». Могут мирные переселенцы угодить. «Да ясно!» – кивнул Пуля. «Но потом!» Вход в пещеру представлял собой узкую щель возле основания скалы, нависающей над ручьем. Его прикрывали свисающие корни деревьев, растущих выше по склону. Площадка перед ним оказалась достаточно широкой, чтобы принять еще два внедорожника. Правда, ставить их пришлось уже вплотную, дверь к двери, из-за чего выходить было неудобно. Распределив обязанности, мы довольно быстро организовали временный лагерь. Поставили палатки прямо внутри пещеры, обозначили места для кухни и так далее. Потом разобрались с дежурствами наверху оврага. Радиосвязь, понятное дело, использовать было нельзя. Поэтому в качестве экстренного средства оповещения мы использовали длинную нейлоновую веревку. Один ее конец был закреплен через систему карабинов на посту наверху. Другой привязан к металлической кружке, лежащей внутри кастрюли. Стоило подергать за веревку, и кастрюля начинала дребезжать не хуже пожарного колокола. Первым дежурил Фернандо. Нет, мы не скидывались. Просто он единственный из взрослых мужчин, кому удалось более-менее полноценно поспать ночь. После него стоять вызвался Колтон. Так что мы с парнями получили возможность выспаться. Я поднялся через три часа. Разбудил пулю и рубина. Мы вышли из пещеры, устроив небольшое совещание-инструктаж на берегу шумного ручья. — Пуля, ты останешься в лагере, — сказал я, убедившись, что мы одни. — Задача — смотреть в оба, участвовать в обороне. Они с рубином переглянулись. Второй изобразил недоумение и пожал плечами. — Мы пойдем с тобой, — сказал я, обращаясь к летчику. — На разведку, в город. — Почему с ним? — спросил Пуля нейтральным тоном. — Если что, я пилотировать Боинги не умею. — Понимаю, — кивнул я. — Но сейчас так надо. — Надо, так надо. Пуля пожал плечами, кивнул и направился обратно в пещеру. Рубин посмотрел на меня с укоризной. Потом кивнул и произнес нейтральным тоном. — Пойду поговорю с Колтоном, чтобы забрать один из фермерских пикапов. Ехать на Демовских нельзя. — Хорошо, — кивнул я. «Давай у входа через 15 минут. Ну и возьми то, что сочтешь необходимым. На твое усмотрение!» Я вернулся в пещеру, подошел к палатке, где устроились мы с парнями. Пуля сидел на раскладном стуле возле и разглядывал консерву из пайка, пытаясь в полумраке прочитать этикетку. «Решил перекусить?» – тихо спросил я. «Возможно», – сухо ответил Пуля. «Как тебе, Маркос? Вы вроде отлично справились». Пуля вздохнул, отложил консерву и поднял голову. Посмотрел на меня. «Он не так прост, как кажется», — ответил Пуля. «В смысле?» «Объясни». Я присел рядом на корточке. «У него навыки выше среднего. Неразговорчивый. Скорее всего, военное прошлое. Может, наемник или еще что-то в этом роде». Он присматривался ко мне. Оценивал. «Пытался завербовать?» — почти шепотом спросил я. — Нет, до этого явно не дошло, — ответил Пуля. — Но, в общем, мне не очень нравится, что нам приходится разделяться. — Что ж, в чем-то он прав. Но мне нужно было какое-то время побыть наедине с Рубином. Мне очень не понравился незавершенный разговор с пленным. — Мне тоже, — ответил я. — Что с Рубином не так? — прямо спросил Пуля, тоже понизив голос, до да едва различимого шепота. «Я не знаю». «Но что-то не так, да?» «Знаешь, я начинаю думать, что многое из того, что нас окружает, вовсе не то, чем кажется». Так же тихо ответил я. «Ты видел, как Маркос стрелял в пленника? Можешь ситуацию описать?» «Видел», – кивнул Пуля. «Он у меня еще спросил, снять?» «Тогда мне показалось, что это лучшее решение». «Нас реально нельзя было со спины узнать?» — спросил я. — В ночнике нельзя? — уверенно кивнул пуля. — У меня даже мысли такой не возникло. — Ясно, — кивнул я. — Может, просто это у меня паранойя начинается? — Неудивительно, учитывая все. Пуля пожал плечами. — С Рубином. Насколько все важно? Просто... — Он осекся. — Что просто? — переспросил я. — Да так. Предчувствие. Интуиция. Не знаю. Тревожно мне. Уже давно так тревожно не было. Понимаю, кивнул я. Но все равно пойдешь с ним вдвоем? Пойду, кивнул я. Тот мужик, которого Маркос застрелил, начал говорить что-то важное, да? Пока не знаю, ответил я. Но хочу выяснить. Ладно, кивнул пуля. Из палатки на противоположной стороне пещеры вышел Рубин. Огляделся, после чего направился в нашу сторону. Ну вот. — Договорился, — улыбнулся он, оказавшись рядом и демонстрируя ключи от автомобиля. — У Колтона возражений не было. Еще он предложил взять один из Ремингтонов. — Нам надо? — Достаточно трофейных стволов, — ответил я. — Я вот тоже так подумал. — Ну что, едем? — Едем, — кивнул я, поднимаясь. Пожав руку пули, я поднял свой рюкзак и направился в сторону машин. Рубин сидел за рулем. Поначалу молчали. Я собирался с мыслями. Когда мы отъехали от лагеря километров на пять, он посмотрел на меня, после чего спросил. «Тор, ты поговорить хотел, да? Насчет этого пленного дема?» «Верно», – кивнул я. «Давай тогда сразу, а то молчишь, блин, как следователь. Ты где такому научился? В органах работал?» «Нет», – ответил я, – «не работал». «Слушай, мне самому эта ситуация не слишком нравится». Было бы куда проще, если бы ты... Хотя ладно, неважно уже. Больше всего мне интересно, откуда он тебя знает. Они ведь явно тебя искали. Не столько нас, сколько именно тебя. Сначала я подумал, что была информация о летчиках, которые готовились для специального отряда. Но понимаешь, чтобы тот мужик считал тебя легендой, он и сам должен был быть летчиком. Ну или кадровым военным с длинным послужным списком хотя бы. Он же был просто мажором в военной форме, с примитивными навыками и подготовкой. Так как же ты вдруг стал для такого кадра легендой? Рубин вздохнул, перехватил руки на руле, улыбнулся, потом снова стал серьезным. «Слушай», – начал он, – «что бы ты там себе не думал, но я не собираюсь ничего скрывать». У нас даже уровень допуска сейчас одинаковый, так что в этом никакого смысла нет. И да, я знаю, почему он мог назвать меня легендой. Спасибо, что спросил прямо в лицо. А не стал, он осёкся и сжал челюсти. Не стал что? Прохладным тоном спросил я. Не стал наводить справки. Сейчас это сложно. Я пожал плечами и грустно улыбнулся. Но возможно, только в теории. «И вообще, разве я давал повод думать, что могу вести себя так?» «Ты профессионал!» Теперь настала очередь Рубина пожимать плечами. Причем он сделал это, не отрывая рук от руля. Я рассмеялся. «Что, не так разве?» Просил он, с недоумением наблюдая за моей реакцией. «Да так, пожалуй», — ответил я. «Только не в той сфере, в которой ты подумал». Рубин нахмурился. «Точно!» «Ты, кажется, говорил, что до войны работал фитнес-тренером. Но ведь еще раньше-то тоже была служба, так?» «Это было давно. И не то, чтобы до новой учебки я прямо активно использовал те старые навыки». «Так откуда тебя могут знать в Америке?» – спросил я. «Дело в моем прошлом», – ответил Рубин. «Понимаешь, я из довольно состоятельной семьи». «Интересно», – кивнул я. «Ты не рассказывал». «Ты не спрашивал?» – парировал Рубин. «Ну, будем считать, спрашиваю теперь», – улыбнулся я. «Хотя постой. Дай догадаюсь. Ты учился здесь, верно?» «Родился», – ответил летчик. «Правда, не совсем здесь, во Флориде. Тогда это только становилось модным». «Ясно», – кивнул я. «Ну и учился потом, но недолго. До того, как решил, что хочу быть военным летчиком». — Ну и шел бы в Пенсаколу. Что мешало? — улыбнулся я. — Я думал об этом, — кивнул Рубин. Но тут правила оказались довольно жесткими. Я не прошел предварительный отбор. Отец потом выяснил, что произошло это из-за моих связей с Россией. Наверное, после этого мое мировоззрение и начало меняться. Он сделал паузу. — Ты был знаком с ним? — спросил я. — С этим Демом? «Что?» – Рубин вышел из задумчивости. «А, нет, не был. Вероятно, он знает моего отца». Я отметил про себя, что ответ прозвучал в настоящем времени. Как минимум, это означает, что его отец все еще жив. «Кто твой отец, Леша?» – я нарочно назвал его по имени, подчеркивая то, что вопрос личный. «Ты его вряд ли знаешь», – ответил он. «Не публичная фигура». «Но по богатству в довоенной России он был вместе на десятом». Я хмыкнул. «Нет, правда. Ты же не думаешь, что список Forbes и публичные люди имеют какое-то отношение к реальному распределению богатства и влиятельности?» «Да мне глубоко начхать», — ответил я. Хотелось эту мысль сформулировать иначе, но я решил сдержаться. «Это хорошо», — кивнул летчик, — «потому что мне, по большому счету, тоже» после того, как я выбрал сторону. «И как же так получилось?» – спросил я. «Мажор с американским гражданством по праву земли и вдруг поступает в военное летное училище. Как тебя контрразведка вообще пропустила, а?» «У нас это было решить гораздо проще, чем в Штатах», – усмехнулся Рубин. «Хотя от гражданства я отказался. Официально вышел. Кстати, это было и не обязательно при решении вопроса. Но я правильно сделал. Иначе меня бы закрыли еще в 22-м. Ситуация изменилась. Отец убежал на запад. А мама? Спросил я. Она погибла, когда мне было пять, ответил Рубин. Несчастный случай на отдыхе. Извини, мне жаль. Да ничего. Давно дело было. Отец после этого женился еще пару раз. У него хватает других детей, вздохнул летчик. Так тебе про отца интересно, да? В общем, сначала он думал, что это мой каприз. Стать пилотом истребителя – все дела. Решил, что я фильмов пересмотрел или в игры переиграл. Сказал, что после поступления помогать мне больше не будет и что военному человеку большое наследство не нужно, что его дело служить родине. В общем, сам понимаешь, такая разводка юноши. Думал, я быстро сломаюсь на первом семестре. Когда пойму, что такое настоящая военная служба. Но я не сломался. Рубин протянул руку и достал из багажника бутылку с питьевой водой. Отвинтив пробку, сделал пару глотков. Я же задумчиво смотрел на горизонт и пытался представить, как он все это переживал. Вот ты рождаешься с серебряной ложкой во рту. Перед тобой все двери открыты. Путешествуешь по всему миру, имея все самое лучшее. А потом, в один далеко не прекрасный момент, мир вдруг начинает стремительно меняться, поляризовываться. И ты не просто выбираешь не свою сторону, ты нарочно идешь наперекор всему, что тебя окружает. Сложно было, спросил я. Да не то, чтобы очень, улыбнулся Рубин. Понимаешь, там все было настоящее. Тебе, наверное, кажутся странными мои мотивы и поступки, да? Я поэтому никогда не говорил с однокурсниками на тему родственников. Как-то так получилось, что меня начали считать Деддомовским. В увольнениях гуляет по городу, гражданке один комплект, в отпуск вообще не стремится. «Отец стремился тебя вернуть?» – спросил я. «Конечно! Еще как!» «Даже на руководство начал давить, чтобы организовать мое отчисление!» – улыбнулся Рубин. «И не получилось?» «Не-а!» – ответил летчик. «Понимаешь, у меня действительно способности оказались. А к тому моменту руководство поменялось, старые связи нарушились. Зайти просто так оказалось невозможным, а на другое у отца времени не хватило». Снова долгая пауза. Мы ехали значительно восточнее фермы. Не лишняя мера предосторожности. Впереди, там где находился город, было тихо. Да и вокруг не было никакого движения или признаков временных опорников. Он меня с детства готовил к иному, вдруг продолжил Рубин. К чему? Что мир изменится и больше никогда не будет таким же. Что мне повезло, и я буду жить значительно дольше, чем люди живут сейчас. Для него стало настоящим шоком, что это все мне оказалось не нужно. Вы поддерживали связь после 22 -го года? — Нет. Мне никак нельзя было, сам понимаешь. Я искренне думал, что он не знает о моем участии в программе. — Ясно, — вздохнул я. — Получается, тебя снова используют как наживку? — Нет, я все понимаю, благородство, все дела. Но тебе самому не надоело, а? Рубин посмотрел на меня и улыбнулся. — Думаешь, наше руководство опять устроило охоту на кротов и предателей? Я посмотрел на летчика. Его улыбка была грустной и чуть снисходительной. «Не скрою, это бесило!» «Очевидно же, что они есть!» «Остались некоторые вскрытые каналы», — ответил летчик, «которые использовались для направленного доведения информации». «Я не... не понимаю», — сказал я. «Я тоже не сразу это понял и принял», — вздохнул Рубин. «Блин, договори да уже!» — не сдержался я. «Дим...» «Мой отец где-то среди демов. Мы это знаем точно, потому что он через агентуру пытался навести обо мне справки. А я – идеальный кандидат для начала переговоров».